Эпилог. Стивен. После 30 просыпаться с жестким похмельем – особый вид мазохизма. А просыпаться с похмельем в день собственной свадьбы – веселье вдвойне. Три месяца назад Дэвид Картер покинул наш бренный мир. Донорское сердце не захотело прижиться в его теле. И теперь его бостонскую империю безжалостно дербанят на части самые ушлые парни города. Я не претендую ни на пение этих проклятых денег. Федералы оказались ребятами с хорошей памятью и учли ту мою бесценную папку, по которой удалось раскрутить не один десяток преступлений. Поэтому, когда пришло время, и Джордж Адамс в компании Гарри и команда юристов подали прошение вернуть к жизни нас с Реми, не стали сильно выпендливаться. Разумеется, я буду вынужден существовать под колпаком, и любые попытки переиграть закон станут поводом лишиться свободы за старые грехи. Да и плевать. «Вчера мы наконец-то вернулись в мой бостонский дом после полугода жизни в Миннесоте. И раз уж Реми решила переночевать перед свадьбой в доме отца, я собрал парней у себя. Чем это закончилось? Моими красными глазами и попытками отыскать хоть какое-то обезболивающее. После получаса под горячим душем оживаю и спускаюсь на первый этаж, чтобы плотно поесть. Я с боем забрал Марию обратно у будущего тестя». Она, конечно, в легком шоке, но вроде бы рада и, не изменяя себе, уже подала завтрак на несколько похмельных персон. Реми нас убьет. Гарри с такими же, как у меня красными глазами, цедит минералку. Надо было притормозить на четвертой бутылке. Ты всегда так говоришь, но никогда не делаешь. Хрипло усмехается Рэй. А я до безумия рад вернуться в родные края, и никакое похмелье не испортит этот день. Реми. Я примерно представляла, что меня ждет, когда предстану перед Эвери живой и невредимой. Прошлось полчаса виновато улыбаться и просить прощения за все, что она пережила за эти месяцы. Теперь понимаю, что чувствовал Стивен, когда встретил меня в самолете. Но в итоге мы весь остаток вечера провели в разговорах о случившемся под искрящейся кристаллы и целый поднос моего любимого Мильфея. А теперь у нас впереди четыре часа, чтобы неспешно собраться и выехать на главное торжество в моей жизни. «Дамы, завтрак остывает!» Отец деликатно стучит в дверь моей спальни, и мы с Рири ускоряемся. «Пап, две минуты!» Притормаживаю перед вешалкой, на которой мягко искрится свадебное платье цвета шампань, расшитое полупрозрачными пайетками и перламутровым стеклярусом. «Не могу поверить, что этот день наступил!» Реми. Скрытый от чужих глаз участок Бостонского залива утопает в густой зелени со стороны дома Стивена и одновременно нежно подсвечен лилово-розовым вечерним небом, которое отражается в мелкой ряби на воде. Под любимую мелодию моей мамы медленно ступаю по длинному деревянному настилу под руку с отцом. Вот теперь это больше похоже на свадьбу мечты. Изящная белоснежная арка украшена множеством цветочных гирлянд и ленточек, которыми мягко поигрывает легкий майский ветерок. Стивен стоит по центру в неизменно черной рубашке и бежевых брюках. Он невероятно красив. Я готова вечно любоваться его лицом, хищной грацией его маскулистого тела. Еле сдерживаю смешок, когда Рей наклоняется и, широко улыбаясь, нашептывает что-то Стивену на ухо. Тот раздраженно закатывает глаза и силой отпихивает от себя друга. Рири стоит с другой стороны арки и насторожно наблюдает за командой жениха. «Прекрасно понимаю ее замешательство. Я бы на месте единственной подружки-невесты вообще сбежала со свадьбы без гостей. В последний момент замечая, как на Эйв посматривает Гарри. Или показалось?» Но тут наш с папой путь к импровизированному алтарю подходит к концу. «Никому и никогда я бы не смог со спокойной душой доверить Реми, как тебе, отец». Часто моргая, сжимает локоть Стивена, и тот улыбается в ответ. «Спасибо, Джордж. Приятно заслужить доверие после не самого позитивного знакомства». «Просто будьте счастливы, а я постараюсь лишний раз не мешать». Папа забавно морщится, пытаясь скрыть подступившие слезы, но у него ничего не выходит. «И больше не вляпывайтесь в передряги, после которых нужно подделывать могилы». «А ты не подкидывай нам такие идеи!» Целую его в щеку и беру Стивена под руку. Встав друг напротив друга, мы улыбаемся, как два идиота, пока отвечаем на самые важные вопросы. А потом наступает очередь клятв. К горлу подступают слезы искрящегося счастья, когда моя почти похороненная скорбью мечта превращается в реальность, тихо шмыгаю носом, поднимая взгляд и утопая в серых глазах, светящихся мужской любовью. «Как сильно я ненавидела тебя в день нашего знакомства! Так безумно люблю сейчас!» И хочу рука об руку пройти общий путь, никогда не сдаваясь перед трудностями и испытаниями. Хочу каждый вечер засыпать и каждое утро просыпаться, видеть тебя рядом. Хочу создать большую крепкую семью и любить тебя и быть любимой тобой так долго, как нам позволит Бог. Хотя мне и целой вечности рядом с тобой будет мало. Еще когда мы взлетали из аэропорта в Миниаполисе, Стивен сказал, чтобы я не ждала от него длинный изысканной клятвы. Что бы ни случилось, он верен себе и дела ценит во сто крат выше слов. Но я все же надеюсь, что он ради красивого момента хоть немножечко напряжет фантазию. Ведь хватило же ему воображения на масштабную аферу со смертью и переделом Бостона. У меня тут пару билетов завалялось. Вдолго и счастливо. Если честно, я уже всерьез подумывал их выкинуть за ненадобностью. Но нашел тебя и понял» что не зря переберег для себя последний шанс. В руке Стивена действительно оказываются два авиабилета, но на ветру у меня не выходит рассмотреть настоящий пункт назначения. «Погнали!» — прищуренные глаза наполняются смеющимися чертиками. «Вылет через два часа?» — растерянно улыбаясь, не зная, что ответить. «Ведь мы не планировали медовый месяц?» «У меня с собой нет ни вещей, ни чемодана!» Стивен склоняется к моему уху и соблазнительно шепчет, касаясь губами края очки. «А я вообще сомневаюсь, что вещи нам сильно понадобятся». «Господи, что ты задумал?» Отчаянно смеюсь и не понимаю, пошутил Стивен или сказал это на полном серьезе. Но следующая его фраза рассеивает все домыслы и заставляет меня покрыться румянцем. «Обещаю, Реми, тебе понравится».